Глава 19. В каком состоянии я была зимой 2015 года? Не в физическом смысле, а в моральном. Наверное, размышляла о прожитом. Начала эту книгу. Представляла себе, как уйду из спорта. Наверное, подсознательно я планировала свой уход. Думала о жизни после тенниса. Я собиралась отыграть зиму и осень, появиться на летних Олимпийских играх в Рио, а потом начать мой последний сезон в статусе профессионала. Пройдусь еще раз по всему кругу, а книга появится на полках магазинов перед началом открытого чемпионата США. Такова была изначальная идея. Я расскажу свою историю, сделаю свой последний поклон и распрощаюсь со всеми. Помню, как мы с Максом сидели в гостиничном номере и обсуждали мой тридцатый день рождения. Я еще сказала, что хочу отметить его как нормальный человек, а не вспомнить о нём в какой-то раздевалке где-нибудь в Штутгарте. Мы обсудили будущую вечеринку и ещё множество других вещей. Короче говоря, я была полна планов. Но вы ведь знаете эту пословицу. Человек предполагает, а Бог располагает. 2016 год начался для меня, как и всегда, в Мельбурне, на открытом чемпионате Австралии. Я прошла первые круги, чтобы вновь встретиться со своей судьбой. Сирена Уильямс победила меня в финале, 6 Это выглядело как достойное начало моего 12 профессионального сезона. Но, как это иногда случается в ночных кошмарах, то, что я посчитала началом сезона, стало началом моего конца. Через несколько недель после турнира в Австралии, когда я тренировалась и восстанавливала свою левую кисть в Лос-Анджелесе, готовясь к серии турниров на жестком покрытии, я получила смешного вида электронное письмо. Оно было из ITF, Международной Федерации Тенниса, органа, который управляет нашим видом спорта. Обычно эти письма, которые я получаю из ITF, это массовая рассылка с какими-то приложениями, то есть корреспонденция, которая вряд ли может насторожить. Это же письмо было другим. Оно было адресовано лично мне. Я открыла его, начала читать, и мое сердце провалилось в пятки. В письме говорилось, что образец мочи, которую я сдала в Мельбурне, был проверен и была получена положительная реакция. Другими словами, а мне пришлось прочитать это письмо множество раз, чтобы убедиться, что это не галлюцинация, я не прошла тест на допинг. Как? Откуда? Я всегда с большой осторожностью отношусь к тем препаратам, которыми лечу своё тело, и делаю это в соответствии с существующими правилами. Я стала искать название препарата. Что, черт возьми, это может быть? Я не принимала ничего нового, ничего, что не было бы абсолютно законным и прописанным доктором. И вот я нашла его в самом конце письма. Мельдоний. «Окей, скорее всего, произошла ошибка», — сказала я себе, успокаиваясь. «Кто вообще слышал о таком?» Скопировав название в Google, я нажала на кнопку «Поиска» для того, чтобы убедиться окончательно. А потом я все поняла. Я знала Мельдоний под торговым названием Милдронат. Это простая добавка. Я принимала его уже 10 лет, так же, как и миллионы жителей Восточной Европы. В России он продается вообще без рецепта. Он стоит на аптечных полках в открытом доступе. И там его принимают точно так же, как детский аспирин в Америке, чтобы улучшить состояние коронарной системы. Он используется людьми с любыми видами сердечно-сосудистых заболеваний. Он настолько распространен, что ты не думаешь о нем, как о фармацевтическом препарате не говоря уже о препарате-стимуляторе. Мне впервые порекомендовали его, когда мне было 18 лет. Я не вылезала из простуд, и у меня обнаружились нарушения на кардиограмме. Кардиолог посоветовал мне принимать мелдранат в качестве превентивной меры во время тяжелых тренировок и матчей вместе с витаминами и минералами. Я о нем ничего не знала, но моя бабушка тоже принимала его из-за проблем с сердцем. В течение последних семи лет я получала от лаборатории аккредитованные привада подтверждение, что все препараты, которые я принимаю, включая мелдронат, не входят в список запрещенных. Более того, мне кажется, что моя система проверки новых добавок гораздо лучше, чем система, которой пользуются другие спортсмены. Я всегда была осторожна, очень осторожна. Но в какой-то момент расслабилась, привыкнув к мысли, что добавки, которые я принимаю, вечно будут в списках разрешенных. ВАДА — Всемирное антидопинговое агентство, которое отвечает за политику в области допинга, который потом следует ATF, обратило внимание на Мельдоний не потому, что это стимулятор, а потому, что его принимали слишком много спортсменов из Восточной Европы и России. Логика агентства была следующая. Если сотни атлетов принимают препарат, то, наверное, они считают, что он дает им преимущество. Сначала ВАДА поместила Мельдоний в список наблюдаемых препаратов, а с января 2016 года запретила его. Как нам об этом сообщили? Мельдоний был включен в список запрещенных препаратов, которые ITF рассылает всем игрокам. Этот список можно посмотреть, перейдя по нескольким ссылкам, указанным в электронном письме. Я никогда не пользовалась этими ссылками и не просила членов своей команды заниматься этим. В этом была моя ошибка. Я проявила легкомыслие. Но и ITF не обратила внимания сотен игроков на тот факт, что она неожиданно запретила использование препарата, который абсолютно легально принимали миллионы людей. И в этом уже была ошибка Федерации. И вот проблема, которую можно было легко решить, превратилась в серьезный кризис. Я чувствовала себя обманутой и загнанной в ловушку таким бездарным предупреждением ITF. Все это выглядело как какое-то недопонимание. Поэтому я решила для себя, что мне надо всё объяснить, и всё будет в порядке. То есть, когда запретили мельдоний? Четыре недели назад, значит, в худшем случае я не намеренно нарушала запрет менее 28 дней, так же, как это делали сотни других спортсменов. И это произошло после 12 лет в профессиональном спорте. Разобраться с этим будет совсем не трудно. Но скоро я поняла, что пытаюсь пробить головой кирпичную стену. Прежде всего, мне надо будет появиться на слушаниях назначенных ИТФ. Если там мне не удастся доказать свою правоту, то меня могут отстранить на срок до четырех лет. Четыре года. Это будет конец карьере, конец всему. Все, ради чего я трудилась и пыталась построить, будет разрушено мановением руки. И за что? За непредумышленную ошибку. Новость еще не появилась в газетах, и я не знала, когда или где она появится. И это меня пугало. Внешне я вела себя мужественно, в надежде на то, что все это скоро разрешится. Но каждая клеточка внутри меня рыдала. А потом я задумалась и стала размышлять. Зачем ждать появления этих новостей? Почему не выйти и не объяснить всему миру, что в действительности произошло? Если я буду говорить правду, со мной ничего не случится. Если я буду говорить правду, то все поймут меня, и этот кошмар закончится. Меньше, чем через неделю после получения электронного письма, я собрала пресс-конференцию. Я сама написала свое заявление и подготовилась. Об этом не знал никто, кроме родителей, Свена и Макса. У меня не так много людей, с которыми я могу говорить. Они сказала я никому, потому что не хотела, чтобы произошла утечка. Я хотела обо всем рассказать сама. И так, как посчитаю нужным. Это единственное, что я могла еще контролировать. И я чувствовала облегчение, что наконец-то смогу сказать членам своей команды, моим друзьям и людям, которые со мной работали, что же происходит. Помимо всего прочего, неделя прошла практически в полной изоляции. Кому еще я могла рассказать об этом до того, как скажу всем? Моему другу, который к тому же мой парикмахер. Я вызвала его за несколько часов до того, как должна была появиться перед камерами и попросила захватить инструменты. Объяснила ему, что происходит. «То есть ты хочешь сказать, что всё это время мы могли глотать нормальные колёса, а ты выбрала эту фигню? Зеточка, в следующий раз, перед тем, как идти в аптеку, спроси у меня совета». Я рассмеялась впервые за несколько дней. Я не могу отличить марихуану от кокаина или что-то другое от чего-то другого. Именно это добавляло горькую иронию во всё, что происходило. Тебя всегда ловят за то, что ты не делаешь, за то, кем не являешься. Мой тест оказался положительным, потому что я принимала препараты и сдавала пробы, не задумываясь. Я принимала этот препарат многие годы. Они многие годы брали у меня пробы, и у меня не возникало никаких проблем, потому что препарат был абсолютно легален. Так почему же я вдруг должна была поменять рутину? Это похоже на то, как если бы разрешенную скорость изменили с 55 на 35 миль в час, но никому об этом не сообщили. Для тех, кто и так нарушал скорость, это бы не создало никаких проблем. У них и так есть радары или что там еще, чтобы обмануть копов. А мы бы продолжали ехать со скоростью 55 миль в час, будучи уверенными, что мы действуем по правилам, а потом бы нас за это прибирали к ногтю. На пресс-конференции собралось, наверное, человек 50 репортеров и телевизионщиков. Комната была полна незнакомых людей и съемочных групп. Все полагали, что я собираюсь сообщить о своем уходе из спорта. Я стояла перед ними в черной юбке и жакете от Рика Оуэнса. Мне казалось, что я одета, как на похороны. Я записала кое-какие мысли на бумаге и попыталась все честно объяснить, используя самые простые слова, которые только пришли мне в голову. Я хочу, чтобы вы знали, что несколько дней назад я получила письмо из АТФ, в котором говорится, что я не прошла тест на допинг на открытом чемпионате Австралии. Я не прошла этот тест и принимаю на себя всю ответственность за это. В течение последних 10 лет я принимала препарат «Милдранат», который посоветовал мне наш семейный доктор. А несколько дней назад, после получения письма, я узнала, что у него есть еще одно название — «Мельдоний», о котором мне ничего не было известно. Очень важно подчеркнуть, что в течение 10 лет этот препарат не входил в список запрещенных в АДА медикаментов. Но 1 января правила изменились, и мельдоний перешел в разряд запрещенных веществ, о чем я ничего не знала. Этот препарат врач выписал мне из-за нескольких проблем со здоровьем, которые были у меня в 2006 году. Я часто болела, практически каждые два месяца у меня был грипп. На ЭКГ появились изменения, а в крови намеки на диабет. И это при том, что у нас в семье имеется история заболеваний диабетом. Я посчитала для себя очень важным выйти к вам и рассказать обо всем, потому что на протяжении всей моей карьеры я честно и открыто говорила о многих вещах. Я с профессиональной ответственностью отношусь к своей ежедневной деятельности. И вот я сделала колоссальную ошибку. Я подвела своих болельщиков. Я подвела спорт, ту игру, в которую я играю с четырех лет и которую так глубоко люблю. Я знаю, что меня ждут последствия, а мне не хотелось бы вот так заканчивать свою карьеру поэтому я искренне надеюсь, что мне позволят и дальше играть в эту игру. Многие из вас собрались здесь в ожидании того, что я сообщу о дате своего ухода из профессионального тенниса. Но если я когда-нибудь решу сообщить вам об этом, то это случится не в гостинице в центре Лос-Анджелеса с таким ужасным ковром на полу. Выйдя из комнаты, я почувствовала колоссальное напряжение. Мне нечего было скрывать раньше, и мне нечего было скрывать теперь. Я хотела, чтобы мои друзья, болельщики и даже враги точно знали, что произошло, потому что это была неумышленная ошибка, и я верила, что они увидят и поймут это. Я ошиблась во многом. То есть я хочу сказать, что, конечно, некоторые люди встали на мою защиту или, по крайней мере, сказали, давайте не будем торопить события, давайте подождем и посмотрим. А вот газеты реально набросились на меня, называли меня «обманщицей» и «лгуньей», и сравнивали с известными спортсменами-мошенниками. После двух циклов новостных передач всё, чего я когда-либо достигла, было опозорено. моя собственное «я», всё, во что я верила и за что боролась, было как будто нарочно уничтожено. Какое значение имеет оправдание в конце, если в процессе дознания вас практически уничтожили? Наверное, именно это имеет в виду люди, когда говорят, что сам суд — это уже есть наказание. Уже всего то, что это фальшивое обвинение заставило меня усомниться в окружающем меня мире и в людях, находящихся рядом. До этого момента меня не очень интересовало, что обо мне говорят. Мне это было до лампочки. «Я буду делать свое дело, буду много работать и играть свою игру», — рассуждала я. А все остальное приложится. Собака лает, караван идет. Но пожар, который разгорелся после пресс-конференции, заставил меня усомниться в этом. Как будто у меня в голове поселился червяк, чтобы вечно трахать мой мозг. Такого я еще никогда не испытывала. Неожиданно я стала замечать, что на кого бы я ни смотрела, первое, о чем я думаю. А они знают? Они верят в это? Они считают меня мошенницей? Думают ли они, что я лгунья? Впервые в жизни меня стало волновать, что люди думают обо мне. Настоящий удар последовал через несколько часов после пресс-конференции. Я сидела на кухне в манхэттен бич и разговаривала с мамой, которая готовила обед. Зазвонил телефон. «Это был Макс», — говорил он за могильным голосом. Только что он общался с Найк. Не углубляясь в детали, он сказал только, «Беседа вышла не очень хорошей, Мария. Каждый раз, когда Макс называет меня по имени, это значит, что что-то произошло». Через два часа после этого Найк выпустил сообщение, которое оказалось очень жестоким. В нем говорилось обо мне, о доверии, о ролевых моделях и о том, что они очень разочарованы. А еще о том, что они временно отстраняют меня от сотрудничества, чего я сначала не совсем поняла. Они были моими спонсорами, значит, они или рвут со мной, или нет. А в моем контракте не было такого понятия, как временное отстранение. Это что, была попытка неких нечистых на руку бизнесменов и некоторых так называемых друзей откреститься от меня — чтобы прикрыть свою задницу и выйти чистыми из воды? Только оказавшись по горлу в яме с дерьмом, ты начинаешь понимать, кто твои настоящие друзья, а кто просто знакомые. «Хотят бежать, пусть бегут», — говорила я себе. «Люби тех, кто остаётся». В этом заключается положительный момент всего этого кошмара. Может быть, я должна была предупредить спонсоров о предстоящей пресс-конференции, но я была слишком зациклена на том, чтобы не допустить утечки и рассказать обо всём самой. Думаю, что больнее всего мне было от того, что я была с Nike с того момента, как мне исполнилось 11. Они знали меня лучше, чем любой другой спонсор в моей жизни. Они знали меня как маленькую девочку, как спортсменку, как дочь, и тем не менее были так холодны в своем заявлении. Через несколько дней Марк Паркер связался с Максом, который перезвонил мне и сообщил, что Nike хотел бы встретиться. Я ответила, что рана еще слишком свежая, и я перезвоню им, когда у меня появятся силы. Я сидела на кухне и ела плов, который мама приготовила для меня. Когда она не знает, что ей делать, она всегда готовит плов. Я была в полном дерьме, и мне казалось, что я упала даже ниже плинтуса. И для того, чтобы коснуться дна, мне придется еще и вытянуться во весь рост. Замок на песке, карточный домик. Именно об этом я думала, когда мой телефон завибрировал. Это оказался текст от моего старого друга и тренера Майкла Джойса, Я открыла его, ожидая увидеть заявление о дружбе и солидарности, но мгновенно поняла, что текст предназначен не для меня. Это была та самая ошибка, после которой начинаешь думать, что Фрейд не такой уж сумасшедший. Всего одна строчка. «Ты можешь себе представить, что Найк так поступил и с ней». Но она здорово задела за живое. Ведь это была не просто информация о том, что Найк приостановил контракт и со мной. Эта строчка неожиданно много сказала мне о том, Что и каким тоном люди говорят обо мне за моей спиной. Холодно, без всякой привязанности и теплоты, даже с каким-то удовольствием. Вилка выпала у меня из рук. Мама подняла голову. Я хотела сказать ей, что он написал, но меня душили рыдания. Это был тот самый момент. Плохой момент, момент, когда я действительно испугалась того, как вдруг перевернулся этот мир. Истерично рыдая, я бросилась наверх в свою комнату. Там я сидела на полу, держась за кровать. Мне показалось, что прошло много часов, и, рыдая, я позвонила Максу. «Шу-шу-шу-ш», ш сказал он, — «успокойся, Мария, успокойся. Все хорошо. Нет-нет-нет, Найк тебя не бросил». Остаток ночи мама провела, держа меня за руку. Целых две недели после этого она не оставляла меня спать в одиночестве. На следующее утро наступил переломный момент. Ты или спрячешься в раковину и накроешься одеялом с головой, или выберешься из постели и продолжишь жить. На 8.30 у меня была назначена тренировка в фитнес-центре недалеко от дома. Там я должна была встретиться со Свеном. Я позвонила ему в 7.30 утра. «Забудь об этом», — сказала я. «Я не могу, я не приеду». Мои веки стали свинцовыми. Тело казалось тяжелее, чем когда-либо, хотя я теряла вес. Но что-то внутри меня сказало мне, что я должна идти. Я должна вылезти из постели, одеться и ехать. Заставить себя сделать это. Иначе я больше никогда не выберусь из кровати. Решающий момент. Или лежи, или, черт тебя подери, вставай. Через десять минут я послала Свену записку. Встречаемся в восемь двадцать. Я что-то надела на себя и заставила себя пройти к машине. Перед домом вертелись двое папарацци. Эти проклятые приусы, как же я ненавижу эти машины. Они следовали за мной, пока я спускалась по холму в направлении стоянки. В центре все рассматривали меня, или мне это просто показалось? В этом все дело. В какой-то момент ты начинаешь терять рассудок. Твой собственный мозг изменяет тебе и начинает тебя мучить. Я просто залезла на велосипед в темной комнате, опустила голову и стала давить на педали. Левая, правая, левая, правая. Я была в дерьме полном дерьме всю тренировку я проплакала но выполнила все что должна была выполнить именно тогда я поняла что это будет ужасно и нечестно но что я с этим справлюсь где-то в глубине души я чувствовала что выживу мы сразу же стали готовиться к слушаниям я приводила в порядок свои бумаги и записи и одновременно изучала мельдоний я хотела знать о нем все между тем меня временно отстранили от соревнований я начала пропускать турниры Индиана Уэллс, Майами. Будущее казалось покрытым мраком неизвестности. В тот момент все выглядело так, что я никогда не смогу вернуться, но я продолжала тренироваться. И не только для своего физического состояния, но и для психического здоровья тоже. Однажды я заметила, что тренировка дается мне с большим трудом. Марии когда ты будешь на слушаниях», — сказал Свен, усаживая меня рядом. Я хочу, чтобы ты была в наилучшей форме среди всех находящихся в комнате. Но это будет не так уж сложно. Я искоса посмотрела на него. Ты знаешь, что я имею в виду, — продолжил он. Я хочу, чтобы и физически, и психологически ты была такой сильной, что они не смогли бы донести тебе вред. В те недели я тренировалась больше, чем когда-либо. В тот июнь я вполне бы могла выступить на открытом чемпионате Франции. Я была в прекрасной форме. Тренировалась я на грунтовом корте за чем то домом в Пало-Верде. Обычно я тренируюсь на отдалённом корте в теннисном клубе. Он максимально закрыт от всех, но всё-таки хорошо виден всем, кто проходит мимо него. А мне нужна была уединённость. Правда, от своих собственных тревожных мыслей бежать было некуда. Я боялась смотреть на экран телефона и в то же время не могла оторвать от него глаз. Он напоминал мне кольцо, которое уничтожает голума во Властелине колец. Он был моей прелестью. Казалось, он вибрировал каждый раз, когда я на него смотрела, и сам прыгал мне в руку, как только я о нем задумывалась. Кто знал, какие еще ужасные новости ждут меня? Я боялась, когда на экране появлялось имя Макса. Сердце уходило в пятки. Ну, что еще случилось? И в то же время мне нужно было с ним говорить. Каждую минуту. Его звонки приводили меня в волнение, которое только его звонки могли успокоить. В конце концов, я уже даже не знала, чего боюсь. Знала только, что мне страшно все время. Первые слушания состоялись в офисном здании в Лондоне в июне 2016 года. Помню, как я в тот день проснулась в гостинице «Роузвуд» возле Ковенгардена. Кровать была громадная и очень удобная, и на мгновение я почувствовала себя счастливой, потому что забыла, зачем я в этом городе, в этой гостинице и в этой кровати. Но потом вспомнила. При входе у меня спросили мое имя и поинтересовались, прибыли ли члены моей семьи. Я рассмеялась. Члены моей семьи редко присутствовали на турнирах, в которых я играла. Так почему они должны прибыть на мой суд? Слушания проходили в помещении, которое чем-то походило на зал для заседаний Совета директоров. С моей стороны присутствовали Макс и два моих адвоката. С их стороны это был глава антидопинговой комиссии ITF и их адвокаты. Свидетельские показания мы давали всем трем членам комиссии. Весь процесс был организован таким образом, чтобы я потерпела неудачу. Все три члена комиссии были назначены АТФ. Имя председателя комиссии даже стояло в списке адресатов того первого письма, после которого начался весь этот кошмар. Другими словами, мое дело начатое АТФ рассматривалось той же АТФ. Как такие слушания могут быть честными и непредвзятыми? Ответ очень прост — это невозможно. Именно поэтому мой адвокат посоветовал мне не ждать справедливого или даже сколько-нибудь порядочного завершения этого раунда слушаний. Нам надо проиграть здесь, с тем, чтобы мы могли обратиться в следующую комиссию, где и состоится справедливое рассмотрение вашего дела. Я была в шоке. Вы хотите сказать, что мне придется проходить через это дважды? Даже мысль об этом была мне противна. Показания я давала несколько часов. А потом, когда я не давала показаний, я должна была сидеть в комнате и слушать, как противоположная сторона называет меня сидящей на допинге и мошенницей. Но одна вещь позволяла мне чувствовать себя уверенной. Я знала, что говорю правду. Я не пыталась утверждать, что с пробой произошла ошибка или что я не принимала препарат, или что я принимала его только до момента запрета. Я призналась, что принимала его в январе 2016 года. Но это была простая ошибка. Разве это не очевидно? И я не знала, что препарат запрещен или что с ним какие-то проблемы. Он не стимулировал мою игру и не влиял на меня, как на спортсменку. Мне сказали, что я должна принимать его от сердца. И я принимала его именно от сердца. Что же касается нарушения запрета, то это просто глупый недосмотр. Но ЭТФ заняла жесткую позицию которые они провозгласили агрессивным тоном. Что за нелепо и в то же время приводящая в бешенство ситуация? О чем мы вообще спорим? Я прокололась. Не проверила пересмотренный список запрещенных веществ. Но и они тоже прокололись. Они должны были более четко сообщать об изменениях в этом списке. Они должны были отмечать изменения флажками, кричать о них на всех углах. Или хотя бы сделать несколько телефонных звонков агентам, чтобы те заранее предупредили игроков. Вместо этого федерация ждет, когда спортсмен сам прочешет весь этот длинный список и обнаружит изменения. Принимая во внимание то, что Мельдоний был в списке наблюдаемых препаратов в течение всего 2015 года, они знали, что он присутствует в моем организме. Я сдаю кровь и мочу вот уже много лет. Почему же не предупредить меня о том, что происходит? Все это напоминало подставую ловушку. Не проходило и дня, чтобы я не размышляла о том, кто пытается добить меня. Но, несмотря на все это, с первых слушаний я вышла в радужном настроении. Мне казалось, что я хорошо объяснила свою позицию. Правда была настолько очевидна. Именно поэтому решение и официальные заявления, которые вышли несколько недель спустя, повергли меня в шок. Комиссия из трех человек соглашалась с тем, что у меня не было цели нарушить правила. Все произошедшее действительно ошибка. Адвокаты признали, что с моей стороны не было попыток мошенничества. Я была счастлива, но что же дальше? Что было в официальном заявлении? Это был длинный список вранья и бесконечных попыток напасть на меня. Они убили меня, разорвали на кусочки. Заявление было настолько ангажированным, жестоким и недоброжелательным. Я была в ужасе, потрясена и охвачена отчаянием. Меня отстраняли на два года. Когда эти слова дошли до меня с Олимпа, я отправилась в Ахай, штат Калифорния. Мы с командой арендовали там дом. Приятно было оказаться в красивом месте, когда произошло что-то неприятное. Но было очень больно. Два года — окей, это не максимальный срок, не четыре года. Но смогу ли я вернуться после двухлетнего перерыва, когда мне будет тридцать один год? Я чувствовал себя как девяностолетний старик, которого приговорили к десятилетнему сроку. Мой адвокат позвонил мне и объяснил следующее. Послушайте, решение этой комиссии не так важно. Она предвзята и пристрастна. И все об этом знают. Именно поэтому столько их решений меняется после апелляции. Шесть последних были вообще полностью пересмотрены. Но таков процесс. Нам необходимо было это решение, чтобы обратиться в следующую инстанцию ту, которая действительно что-то решает. Поэтому держитесь, тренируйтесь и не теряйте оптимизма. Обещаю вам, это еще не последнее слово. И мы стали готовиться к следующим слушаниям, которые должны были состояться в СЕС, Высшем спортивном арбитражном суде. Этот суд является международной квази-юридической организацией, основанной Олимпийским комитетом в 1983 году. И с тех пор его роль значительно выросла. Он стал судом последней инстанции для случаев вроде моего. И он действительно абсолютно нейтрален. Я надеялась, что суд вернет мне мое доброе имя, хотя колоссальный вред уже был нанесен. Множество моих спонсоров предпочли дистанцироваться от меня. А мой рейтинг международной классификации падал с каждой прошедшей неделей. Я пропустила игры в Рио. А моя репутация... Вы только посмотрите, что с ней было сделано еще до того, как я стала защищаться. Само разбирательство превратилось в наказание. В мае в Нью-Йорке, когда я вышла из отеля Бавери и садилась в машину, чтобы отправиться на первый в своей жизни бал института костюма, какой-то сумасшедший стал на всю улицу кричать о стероидах. Еще через несколько недель, когда я разговаривала с ландшафтным дизайнером перед своим домом в Лос-Анджелесе, к нам подъехала машина, и мальчик, судя по голосу, ему было лет 14, закричал. «Нет, допинку! Пошла ты в жжжж, Мария!» Как, по-вашему, я себя чувствовала? Бедный дизайнер. Он был очень милок и казался настолько искренне расстроенным произошедшим, что мне захотелось успокоить его и сказать, что все будет хорошо. Добро пожаловать в мою жизнь, в этот ночной кошмар. И все это время я продолжала тренировки. Во время одной из них я здорово расстроилась. «Для чего мы все это делаем?» — спросила я у Свена. «Зачем тренируемся?» Именно тогда я поняла, что мне нужно что-то еще помимо тренировок. Ведь речь шла о моем рассудке. Меня всегда интересовал бизнес, так что я записалась на двухнедельные летние курсы в Гарвардской школе бизнеса. Меня окружали блестящие профессора и студенты, большинству из которых было наплевать на мои проблемы в теннисе. Среди них я чувствовала себя нормальным человеком. И полной дурой. Какое же это было облегчение. Хоть на какое-то время выбросы из-под этого пресса. Просто поднимать руку и задавать вопросы. Для меня это были своеобразные каникулы. Я очень много почерпнула из той программы и чувствовала себя удовлетворенной. Время не было потрачено впустую. И хотя я продолжала бороться со своим суровым испытанием, я в то же время росла и пыталась сделать себя лучше. Когда курсы закончились, я послала электронное письмо Адаму Сильверу, комиссару NBA. Я никогда с ним не встречалась, но всегда восхищалась его работой. В письме я рассказала, как уважаю саму ассоциацию, ее игроков и команды, и то, как она продвигается на рынке и преподносится публике. Он пригласил меня в Нью-Йорк, где организовал для меня что-то вроде стажировки. Три дня я тенью ходила за ним, смотрела, как Адам работает и училась. Мы много разговаривали. Он поделился со мной своими мыслями относительно моей ситуации. Его никто не просил и не заставлял, но он это сделал. Не могу передать, насколько все это меня успокаивало. Не сама стажировка, а сам факт ее существования. Я ведь думала, что весь мир ополчился против меня, что я стала парией, изгоем. Вспоминая о прошлом, я вспоминаю о том ощущении легкости, которое я испытывала после того, как Адам Сильвер пригласил меня к себе и таким образом сказал всему миру, что работать с Марией Шараповой — это не зазорно. Все, что мне было надо в то время, — это небольшие дозы счастья, которые аккумулировались и помогали мне пройти через все испытания. Я становлюсь гораздо лучше, и как спортсменка, и как человек, когда испытываю вдохновение. А подобные встречи вдохновляли меня. Я лучше чувствовала себя, как будто росла и училась. Высший спортивный арбитражный суд находится в Лазани, но вторые слушания были организованы в одном из офисных комплексов Нью-Йорка мы еще раз выступили перед комиссией из трех членов. Только на этот раз не все они были выбраны ITF. Один из них действительно представлял федерацию, второй был выбран нами, а председатель был назначен самим арбитражным судом. Все проходило очень похоже на первый раз. Только в помещении мы все вошли как на битву. Первыми выступали их адвокаты. Как же я их ненавидела, с их костюмами и перекрученными галстуками. Потом наступила моя очередь. Я говорила около трех часов. Когда всё закончилось, у меня были смешанные чувства. Мне казалось, что я достаточно ясно изложила факты и то, как я их понимаю. Но точно так же я чувствовала себя и после первых слушаний. Поэтому я старалась не рассчитывать на слишком многое. Наоборот, мне хотелось ощутить себя в полном дерьме, чтобы попытаться спровоцировать обратную реакцию комиссии. Я иногда поступаю таким образом перед некоторыми играми. Следующие несколько недель я провела в тренировках, ни на мгновение не забывая о дате вынесения вердикта. 4 октября 2016 года. Я как хищник следила за этой датой. Мои тренировки в то время отличались от тех, которыми я занималась в обычное время. Когда ты находишься в соревновательном процессе, то тренируешься как боксер, работая на определенную цель, на выход на пик формы, который должен состояться перед самым началом боя или турнира. Но я не участвовала в соревнованиях, а это значит, что у меня не было такой цели. Я не хотела выходить на пик формы. Мне хотелось просто поддерживать себя в определенном состоянии, из которого мне будет легко выйти, как только я узнаю, каким будет мое будущее. В некотором роде этот длинный вынужденный перерыв даже помог мне. Я ведь страдала от целого ряда мелких травм, повреждений и непрекращающихся болей первые месяцы того года я мучилась от боли в кисти, а теперь я смогла ее вылечить. Я играла в теннис практически каждый день с того самого момента, когда мне исполнилось 4 года, и практически не давала своему телу возможности восстановиться. И вот теперь впервые за многие годы я стала залечивать травмы. Это было смешно. Я была отстранена от соревнований, но в результате этого отстранения я чувствовала себя лучше готовой к соревнованиям, чем раньше. Когда пришло электронное письмо с вердиктом, я находилась в своей спальне в Манхэттен-Бич. Было 9.21 утра по Тихоокеанскому поясному времени. Я знала, что письмо должно вот-вот прийти, так что не спала всю предыдущую ночь. Или бегала в туалет, или вертелась на кровати, или таращилась в потолок, или умоляла время идти чуточку быстрее. Я не могла сразу же заставить себя прочесть письмо. Слишком нервничала но сопроводительная записка моего адвоката дала мне некий намёк. В ней говорилось, что суд сократил срок отстранения с двух лет до пятнадцати месяцев, большая часть из которых уже прошла. Прочитав это, я закричала. Мой отец находился в Белоруссии у своей матери, но моя мама была внизу. «Я возвращаюсь!» — закричала я ей. «Я буду опять играть в теннис! Я возвращаюсь!» Я позвонила бабушке, потом отцу. Меня переполняли радости и облегчение. Решение было не идеальным, но такого и не бывает. Но с моих плеч свалился колоссальный груз. Текст официального заявления был даже лучше, чем сам вердикт. Всего в нескольких параграфах они полностью восстановили мое имя. У меня было такое ощущение, как будто я могла снова дышать. Мой адвокат скопировал и послал мне основные моменты официального заявления в своем электронном письме. Спортсменка обратилась к доктору Скальни не с целью получить стимулирующие препараты, а по чисто медицинским причинам. Соответствующими организациями – ВАДА, АИТФ, WTA – не было предпринято никаких шагов с тем, чтобы проинформировать спортсменов об изменении статуса мельдония – вещества, входящего в состав мелдроната. В этой связи комиссия обращает внимание на то, что антидопинговые агентства обязаны предпринимать ответственные шаги для того – чтобы сообщать спортсменам о серьезных изменениях в списках запрещенных веществ, таких как добавление в них новых веществ с указанием их торговых наименований. Комиссия считает своим долгом подчеркнуть, что на основании имеющейся у нее информации спортсменка не предпринимала никаких шагов для того, чтобы скрыть сам факт приема ей мелдраната и открыто говорила об этом многим из своего окружения. При этом она руководствовалась рекомендациями врача и принимала препарат, будучи уверенной, что он ей поможет и что его прием соответствует существующим правилам и ее обязательствам, как спортсменки, связанным с приемом допинга. Лекарство принималось ей в течение длительного периода ее карьеры, а соответствующее антидопинговое агентство не дало ей четкой информации об изменении статуса препарата. Последнее. Комиссия хочет обратить внимание на то, что расследование закончено, и наказание, которое в результате его последовало, не связано с попытками спортсменки ввести общественность в заблуждение. Оно касается только степени вины спортсменки в том, что она не смогла убедиться, что статус препарата, который она принимала в течение долгого времени и в соответствии с медицинскими предписаниями, остался соответствующим требованиям TADP и WADC. Перед комиссией не стояла задача изучить случай намеренного нарушения правил TADP и WADC. Таким образом, спортсменку ни в коем случае нельзя обвинять в том, что она принимала допинг умышленно. Я вылетела в Нью-Йорк. Там я находилась в тот момент, когда вердикт стал известен широкой публике. До этого в течение девяти месяцев я не дала ни одного интервью. Никаких комментариев, вообще никаких появлений в средствах массовой информации. Та пресс-конференция была моим последним словом. Я хотела дождаться, когда все юридические аспекты будут завершены. Теперь это произошло. Я появилась в шоу Today и «Чарли Роуз». Я дала большое интервью «Нью-Йорк Таймс». Наверное, мне хотелось, чтобы ITF признала свою ошибку, но она заняла круговую оборону и мямлила что-то нечленораздельное. Ну да бог с ними. С опытом я поняла, что идеальной справедливости не существует. По крайней мере, не в этом мире. Невозможно контролировать то, что о тебе говорят или думают так же, как невозможно строить планы на будущее, заранее предполагая, что что-то пойдет не так. Надо просто работать изо всех сил, выполнять то, что положено, и говорить правду. В конце концов, главное — это твои усилия. Все остальное находится вне твоего контроля. У произошедшего есть одна положительная сторона. За все это время на меня вышло столько болельщиков, столько молодых девочек, которых вдохновили мой пример и моя жизнь. Никогда раньше я не задумывалась, как влияю на окружающих меня людей, как то, что я делаю, прокладывает дорогу новым поколениям, так же, как предыдущие поколения проложили дорогу мне. Теперь я это понимаю и меня это вдохновляет. Это делает меня счастливой, это вызывает во мне трепет и желание вернуться и продолжить играть в свою любимую игру. Вообще все это очень интересно. До этих событий я думала о том, что мне пора заканчивать, о том, как это произойдет о том, как будет выглядеть мой прощальный поклон. Но сейчас я об этом больше не думаю. Сейчас я думаю только о том, чтобы продолжать играть. Изо всех сил. Пока не уберут сетку на корте. Пока не сожгут мои ракетки. Пока они не попытаются удержать меня. И я хотела бы посмотреть, как у них это получится.